«Любимые, я дома!» — сообщаю, входя в квартиру и прислушиваясь к радостному гомону моих девчонок. «Папа, а ты знаешь, что дядя Макс и дедуля к нам приехали?» Первый из гостиной выскальзывает Полинка и тут же забирается на руки и целует в щеки. «Уф, опять уже колючий!» «Нет, конечно, не знал. Давно?» Делаю честные глаза и серьезный вид, а потом обещаю. Сейчас схожу и обязательно побреюсь. Да вот, часа три назад. Выкатывается мой любимый колобок следом. Восьмой месяц беременности у Юли. А мне кажется, что со дня на день уже придется ехать в роддом. У любимой настолько уже большой животик, что последнее время подозреваю, там поселился не один малыш, а как минимум трое. «Привет, сладкая!» Целую жену в губы, так и держа на руках дочку. «И где же гости?» «Пошли свою новую квартиру смотреть, которая над нами!» Прищуривается моя девочка, сверля меня недоверчивым взглядом. «Дим, хватит партизанить!» «Признавайся, это ты все организовал!» «Ну, ладно, чего уж теперь!» «Я!» «Спасибо, мой хороший!» Утыкается носом мне в грудь и сопит, сдерживая слезы. «Да... Гормоны у нас такие, то плачем, то смеемся. «Но как ты их уговорил?» «Думаешь, пришлось напрягаться?» «С удовольствием поглаживаю мою беременяшку по животику, здороваясь с малышом». «Нет, Юленька, они и сами с удовольствием переехали». Тем более и работа нашлась для обоих. «Правда?» — распахивает глаза жена, напоминая в этот момент Полину. «И Максиму, и папе?» «Конечно. Стоматологи всем нужны. А Сергей Сергеевич будет пока в диспетчерской. А потом, как разберется в местной кухне, так и начальником смены встанет». «Здорово как! Значит, теперь все вместе будем?» «Конечно, дочка!» Заходит тесть в дом, сразу снимая обувь и обнимая льнущую к нему Полину. «Надо же мне внучку и внука будет нянчить!» «Почему это, деда, внука?» — хмурит бровки дочка. «По телевизору же не было видно, кто у мамы в животике прячется. Может, там сестричка?» «А ты кого хочешь больше, Поль?» — спрашивает Макс, подпирая спиной входную дверь. А я всем рада. Если будет мальчик, то я его драться научу, как меня папа тренирует. А если девочка, то подскажу, как правильно женихов выбирать. Важно, задирает носик наша красотка. Папу же я для мамы сразу нашла. Потому что он у нас самый лучший. Смеемся над хитрой лесой, умеющий убалтывать всех. И дружной компанией идем ужинать. Жизнь продолжается. Я же прижимаю поближе к себе любимую. И тихонько шепчу на ушко. Люблю тебя, родная. А я тебя, любимый. Горят ее глаза, и я вижу в них свое отражение. Счастлив ли я? Этот вопрос даже не обсуждается, потому что ответ на него... 100% да. Я безумно, бесконечно счастлив, потому что самая лучшая девочка на свете, в которую я влюбился в первом классе, однажды ответила мне взаимностью и подарила не только себя, но и свое сердце. Любовь, нежность, тепло, ласку и прекрасных детей.